Глава 21. Кот без мешка. В глазах дяди мелькнуло понимание, и Саймон осознал, что наделал. Его охватила паника. На одно ужасное мгновение захотелось улететь и никогда больше не возвращаться. Но Малкольм обернулся человеком, и не успел Саймон ничего сделать, как его сжали в объятиях. Ты не ранен?, спросил Малкольм, хотя куртка Саймона намокла от его собственной крови. Он осмотрел его с ног до головы. «Что? Что-нибудь болит?» Саймон ошеломленно качнул головой. «Тебе нужен врач», — сказал он. «А Нолан...» Выругавшись, Малкольм резко развернулся и опустился на колени. «Без сознания, но дышит», — сказал он. «Нужно отнести его домой». «Дом окружен», — сказал Саймон. «Муравьи...» «Тогда в деревню», — решил Малкольм. Он попытался поднять Нолана, но вновь пошатнулся и едва не врезался в дерево. Саймон сглотнул. «Я его отнесу», — тихо предложил он, и, не сказав больше ни слова, превратился в крупного медведя. Малкольм промолчал, просто уложив Нолана ему на спину. Убедившись, что брат не свалится, Саймон глянул на волчицу, валяющуюся под дубом. «Она ведь не...» Хромая, Малкольм подошел к ней и проверил пульс. «Жива», — сказал он хмуро к сожалению. «Что случилось?» Дядя стер кровь, заливавшую глаза. Я знал, что она бродит где-то поблизости, надеется заручиться помощью в хау-крики, но стая не подпускала ее к деревне. А сегодня все собрались у Контессы, и он покачал головой. Я даже не думал, что она опустится до похищения Нолана. Я учуял ее запах, а когда нашел их, Она попыталась вырвать его из моих рук, и он упал и ударился головой. Я пошлю за ней конвой, когда закончится битва. Саймон замялся. «Мне кажется, мы проиграем». Малком поморщился, но промолчал. Они поплелись в сторону деревни, увязая в грязи. Дважды дяде пришлось останавливаться, чтобы перевести дыхание. И Саймон чуть было не предложил ему тоже забраться к нему на спину. Но он понимал, что Малкрим откажется, поэтому просто внимательно за ним наблюдал, готовый поддержать, если понадобится. Наконец, они добрались до Хаул Крика. Время близилось к рассвету, но улицы кишели людьми. Из леса тянулась цепочка раненых зверей, и все остальные, как люди, так и животные, оказывали им первую помощь прямо на главной площади. Перед тем, как выйти из леса, Саймон обернулся человеком, и они вместе с Малкольмом кое-как дотащили Нолана до дороги. И хотя Саймон понимал, что рано или поздно дядя захочет поговорить с ним о том, что случилось в лесу, сейчас между ними установилось безмолвное понимание. И Малкольм молчал. Даже не стал возражать, когда Саймон отошел, оставив Нолана с Малкольмом отдыхать у фонтана. «Я скоро вернусь», — пообещал Саймон, отвернулся, и, превратившись в орла, полетел обратно к дому. Вокруг здания тлело огненное кольцо, и, хотя кое-где виднелись небольшие стычки, все они проходили с внешней стороны. К удивлению Саймона, за время его отсутствия в бой вступило бесчисленное множество летающих насекомых, а в грязной траве ползали сотни рептилий и амфибий, подъедающих муравьев, валяющихся на земле. Содрогнувшись, он приземлился на крыльцо рядом с Джемом и Уинтер, к которым присоединились несколько кошек. Среди них оказались и Феликс с лордом Беннингтоном, немного потрепанные, но без серьезных ран. — Откуда взялись рептилии? — спросил Саймон. — Без понятия, — сказала Уинтер и чихнула. — Они просто взяли и пришли. Но у Саймона была одна идея. Он огляделся. Дым закрывал обзор, но через несколько секунд он заметил Зию, которая стояла на коленях и разговаривала с какой-то жабой. «Это Лео!» — выпалил он. «Их привел Лео!» «Кто такой Лео?» — поинтересовался лорд Беннингтон, который, задрав заднюю лапу, вылизывал опаленный мех. Саймон заморгал. «Эм... знакомая жаба». Кот, закончив вылизываться, вздохнул. «Лучше жабы, чем насекомые». «Солдаты, возвращаемся!» Кошки вокруг недовольно замяукали, но Феликс с опломбом запрыгнул лорду Беннингтону на спину, и они побежали к Огненному кольцу. Сквозь языки пламени Саймон заметил Куратора, связывающего лорда Энтони, который был без сознания. «Мы что, побеждаем?» — недоверчиво спросил он. «Не совсем», — раздался с противоположной стороны крыльца мрачный голос. Там стояла Зия, растрепанная, но в остальном целая невредимая. «Эта битва почти закончена» но на рассвете к ним придет подкрепление». Надежда угасла. «Нужно отсюда выбираться», — сказал он. «Малкольм с Ноланом... Ты нашел Малкольма?» — ахнула она. «С ним все. Он был в лесу», — сказал Саймон. «Защищал Нолана от Селесты. Они сейчас в деревне». «Живые?» — спросила Зия задушенно. Саймон кивнул. Закрыв глаза, она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Ладно, хорошо». Ты прав, нужно уходить. Плевать мне, что у королевы-черной вдовы нет сил. Либо она останется здесь и умрет, либо рискнет уйти. Наста она заставляет ставить на кон своей жизни, так почему бы ей самой?» Неожиданно на поле битвы воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием пламени. Сквозь дым он разглядел силуэт женщины, которая шла по поляне в окружении группы людей. «Кто это?» — спросила Уинтер. Саймон забрался на перила крыльца и удивленно распахнул глаза. «Муравьиная королева!» Охранявшие ее стражницы сжимали в руках копья с длинными лезвиями, будто были готовы убить любого, кто приблизится к их повелительнице. Среди насекомых, узнавших муравьиную королеву, поползли шепотки, и все стычки прекратились. Молчаливо продвигаясь по поляне, она оценивала потери, горестно прикрывая глаза при взгляде на павших генералов. Лишь в нескольких метрах от огня она остановилась и взглядом нашла Саймона. «Я отозвала солдат», — сказала она, глядя на него. «В свою очередь, я прошу позволить всем выжившим вернуться в колонию». «С чего бы нам удовлетворять вашу просьбу?» — раздался за спиной Саймона знакомый голос. Входная дверь отворилась, и на крыльцо вышли королева-черная вдова с Арианой. Она держалась гордо, но Саймон заметил, что она опирается на свою дочь. Муравьиная королева помедлила и склонила голову в поклоне. «Устроить бойню не было моим намерением, и я глубоко огорчена действиями...» Начала была она, но Ариана ее перебила. «Вы огорчены только потерей своего войска. Вас не волнует, что нас с мамой чуть не убили...» Королева-черная вдова мягко сжала плечо Арианы. «За ваше предательство? Мне стоило бы лишить вас короны!» сказала она, и муравьиная королева ощутимо дернулась. Кажется, Ариана когда-то говорила Саймону, что королевы в ее царстве королевами и умирают. И он понял, о чем обе правительницы умолчали. Лишить муравьиную королеву короны — значит лишить ее жизни. Он не сочувствовал ей ни капли — Но ему и так было дурно думать о том, сколько жизней было потеряно в битве. Он не мог допустить еще одну смерть. «Все это дело рук лорда Энтони!» — сказал он. Королевы повернулись к нему, и он едва не поежился под их тяжелыми взглядами. «Он обманывал вас обеих, ну, по крайней мере, не раскрывал всей правды!» — добавил он, обращаясь к муравьиной королеве. «Вы даже не знали о нападении, пока мы вам не рассказали!» «Я...» Она замерла в нерешительности. «Да, я не знала. Мои генералы должны были защищать интересы короны. Я полностью им доверяла». «Лорд Энтони как-то с ними связан?» — спросил он, и она кивнула. «Он отвечает за безопасность нашей колонии». Это лишь подтвердило теорию Саймона. Он оглянулся на Ариану и ее маму, проверяя, слушают ли они, а затем вновь обратился к муравьиной королеве. «Он сказал, что вы хотели захватить власть в царстве!» Она отпрянула, явно не ожидая этих слов. «Я думала, что ясно выразилась. Я намеревалась править лишь собственными подданными. Ни разу я не изъявляла желание свергнуть королеву-черную вдову. Лишь хотела получить независимость». Так вот, что не давало ему покоя. Муравьиная королева ни словом не обмолвилась, что хочет править всем царством, только своим народом. «Все это время именно лорд Энтони пытался убить Ариану и ее маму, прикрываясь вашим именем. Поэтому он послал муравьиную армию, чтобы убить королеву Черную Вдову и отдать вам трон». Муравьиная королева побледнела, руки ее задрожали. Она рухнула на колени прямо в грязь, низко склонив голову, и дрожащим голосом произнесла. «Ваше Величество, я не хотела навредить ни вам, ни вашей дочери». Я просто хотела независимости для своего народа. Если бы я знала, я бы никогда, никогда не позволила лорду Энтони творить такие злодеяния от моего лица, и тем более я бы не отдала подобный приказ. Прошу. Она задохнулась, и по отливающим золотом щекам заструились слезы. Прошу, поверьте. Опираясь на дочь, черная вдова сошла на ступени крыльца и холодно взглянула на плачущую королеву. Я вам верю произнесла она тихим голосом, в котором чувствовалась сила. «Но вы должны понимать, на чьи плечи ложится ответственность за действия наших подданных. Все их проступки бросают тень на нашу репутацию. И нельзя закрыть глаза на ущерб, причиненный нашему царству вашим подчиненным». Муравьиная королева вздрогнула. «Мои истинные подданные не стали бы... Он...» «Выходец из вашей общины, следовательно, подчиняется вам, несмотря на предательство», произнесла королева черная вдова. «Но я не отрицаю, что он и мой подданный, как и вы. А значит, на мне тоже лежит вина за ваше преступление». Муравьиная королева изумленно подняла глаза. «Ваше величество, вы не виноваты». «Я не заметила, как между нашими общинами «Расцвела злоба и ненависть. Не заметила, как эта враждебность породила предателя», — сказала она. «Это исключительно моя вина». «Ваше Величество, я проявлю милосердие, ведь и вы проявили его по отношению к воинам, защищавшим меня, не побоявшись прийти на поле боя и остановить кровавую бойню, устроенную от вашего имени», — провозгласила королева черная вдова. Я сохраню вам жизнь, но в ответ требую поклясться перед собравшимися здесь свидетелями, что больше мою дочь никто никогда не тронет, что ни ваша, ни любая другая община не начнет новое восстание. А если вы вдруг услышите о мятеже, то обязуетесь быстро подавить его, объединив силы с остальными общинами нашего царства». Муравьиная королева тяжело сглотнула. «Я... да, Ваше Величество, клянусь. В благодарность я передаю вам предателя. Можете поступить с ним, как захотите. Он больше не подданный моей общины». Королева-Черная Вдова изящно склонила голову. «Сведения, известные ему, мне пригодятся». Тибери, окликнула она. «Отнеси лорда Энтони в подвал. Я лично с ним разберусь». «Ваше Величество!» — пробормотал куратор в поклоне, а затем вновь исчез в клубах дыма. Королева-черная вдова погладила дочь по волосам. «Я закончу с ним, и все оставшееся время мы проведем вместе», — пообещала она. «Проследи, чтобы о стае хорошо позаботились, и передай храбрым солдатам, сражавшимся за нас, мое благословение». Ариана дергано кивнула и крепко обняла маму. «Только не перенапрягайся», — шепнула она так тихо, что Саймон едва услышал ее. Королева-черная вдова поцеловала Ариану в лоб, а затем собралась со всеми оставшимися силами и вернулась в дом, оставив Ариану одну на крыльце. «Ваше высочество», — произнесла муравьиная королева, так и не поднявшись с колен. «Примите мои глубочайшие соболезнования». «Не нужны мне ваши соболезнования», — мрачно процедила Ариана. «Убирайтесь» пока мама не передумала. И учтите, если вы еще хоть раз потеряете контроль над собственной армией, я лично лишу вас трона». Муравьиная королева кивнула и поспешно ретировалась, окруженная стражницами. Как только она исчезла из виду, Джем взял огнетушители и пошел тушить пожар, окружавший дом. А Уинтер направилась прямиком к Зии. Саймон неуклюже спрыгнул с перил. «Ты в порядке?» — спросил он Ариану. В ее глазах стояли слезы, и она впилась в него взглядом. «Ты понятия не имеешь, что она сделает с лордом Энтони, да?» — буркнула она. Саймон помотал головой. «Она потратит на него все оставшиеся силы. Вообще все. А значит...» — ее голос дрогнул, и она замолчала. «У них и так оставалось немного времени, а теперь оно сократится еще сильнее». Саймон потянулся к ней, но Ариана отступила. «Пойду наверх», — пробормотала она и убежала в дом. Саймон проводил ее взглядом, не зная, что делать, но времени на размышления ему не оставили. За спиной раздался знакомый голос. «Классные крылья». Он испуганно обернулся и увидел Мейки. «Какие крылья?» — спросил он тихо. Та ухмыльнулась. «Не держи меня за дуру. Я видела, как ты превратился в птицу». Саймон сглотнул, поспешно пытаясь придумать оправдание, но не успел ничего сказать, как она похлопала его по щеке. «Не волнуйся. Сомневаюсь, что кто-то еще заметил. Это же было во время битвы. И тебе повезло. Я умею хранить секреты». Она замолчала, а когда вновь заговорила, голос ее стал тише. «Я слышала, что ты сказал тогда в столовой. Спасибо. Ну, что заступился». Саймон поражённо качнул головой. Казалось, что с того дня прошел уже миллион лет. «Я знал, что это не ты метнула нож в Ариану. И хотя иногда ты довольно... колючая...» Она вскинула бровь. «Я не хотел, чтобы тебя обвинили в том, чего ты не совершала». Он помолчал. «Прости за то, что я сказал в деревне. Я не хотел». «Не ври», — сказала Мэйки, убирая с лица длинные волосы. «Хотела ещё как. Но ничего». — добавила она. — Ты прав, пожалуй. — Я постараюсь вести себя нормально, но только если пообещаешь мне не врать. — Нолан. — Я правда не Нолан, — сказал он. — Клянусь. Он мой брат-близнец. — Как скажешь. Она дружелюбно ткнула его кулаком в руку, усмехнулась и спустилась с крыльца к остальным ученикам. Саймон не знал, был ли этот жест дружеским, но решил, что будет считать его таковым.